Глава 5. У каждого большого писателя есть своя география, страна, населенная его героями, очерченная границами его знания и привязанности к краю творческого вдохновения. У Островского он локальнее, меньше по территории, чем можно ожидать. В отличие от Пушкина, переносившегося с Моцартом в Австрию, с Дон Гуаном в Испанию и с героями пиры во время чумы в старый Лондон, В отличие от Гоголя, живописавшего свой Рим, и Достоевского, изобразившего Рулетенбург в игроке, у Островского только Россия. Одна Россия, но и Россия-то далеко не вся. Москва и Приволжье, городки и села Средней и Верхней Волги. Этим почти исчерпывается его художественная вселенная. Может быть, Островский просто не знал иных краев? Нет?» В 1862 году он два месяца ездил по Европе, побывал в Германии, Италии, Франции, Англии. Не говоря уж о том, что, начиная с 1853 года, он едва ли не каждую зиму и иногда подолгу гостил в Петербурге, знавал и Южную Россию, Одессу и Крым. Но ни одной из заграничной сцены не написал, не оставил ни одной петербургской пьесы, где действие развивалось бы в департаментах, дворцах или доходных домах северной столицы. Нет у него и декораций благоуханного российского юга. Зато как щедро и подробно исписал он Москву. Гостиный двор и воскресенские ворота близ Кремля, за и Пресня, за Яузье и Петровский парк, Александровский сад и Марина Роща, «Болвановка» и «Сокольники», «Зацепа» и «Балчук», «Тверская» и «Дорогомилова», «Московские трактиры» и «Клубы», «Судебные присутствия» и «Места гуляний», «Студенческие мансарды» и «Приемные залы», «Садики-захолустья» и «Парки» при барских особняках. Все это знакомо и схожено, обжито в его пьесах. И то же ощущение родной сердцу стороны при описании городков, раскинувшихся над «Волгой», Губернского Брехимова, напоминающего Кострому или Ярославль, и уездного Калинова, как две капли воды, похожего на Кинишму. Примечание. В древности городок Брехимов в самом деле стоял на правом берегу Волги на месте нынешнего Васильсурска. По-видимому, Островский почерпнул это название в летописях. Конец примечания. И здесь все знакомо не понаслышке. Вокзал и пристань, местный театр и дом градоначальника, кофейня и беседка над рекой, собор и рынок, богатые купеческие хоромы и домишки мещанского люда. А в окрестностях Калинова постоялые дворы, вроде того, что расположился на бойком месте, затерянные в лесах небольшие усадьбы – деревенские избы с резными ставнями, напоминающие о легендарных временах царя Бериндея, небогатые имения с обветшавшими барскими домами, качелями и клумбой с георгинами, которых не пощадит аркашка счастливцев в лесе. Островский прежде наезжал в имение отца Щелыкова в глухом лесном углу Костромской губернии, а с конца 1860-х годов Получив его в собственность, стал проводить там по несколько месяцев в году. Дорога в Щелыкова лежала через Кинешму или Кострому, и эти биографические подробности бросают дополнительный свет на предмет его вдохновения и в бытовых драмах и в сказке Снегурочка. Да ведь сказка-то взята с чего-нибудь, скажет в полном согласии с автором Петрович в пьесе Не было ни грошада вдруг Алтын. «Чего нет, того не выдумаешь». При Волжье, как и Москву, Островский не просто изучил, но знал изнутри, по-домашнему, с лица и с изнанки, освоил поэтически и принял в душу. Несколько более разнообразно, чем место, время действия пьес Островского – Следуя общему поветрию 1860-х годов, когда тема отечественной истории стала увлекать живописцев и композиторов, поэтов и драматургов, Островский занялся исторической драмой, но настоящего успеха в этом жанре не достиг. Наиболее значительными оказались пьесы «Козьма Захарьич минин сухарук и «Воевода», но и в них не случилась гармония между добросовестным изучением источников и свободным вдохновением. Островский отказывался признать свой неуспех и даже намеревался одно время с досадой вовсе оставить театр, не сумевший воплотить его созданий, но, отойдя на расстояние, стал относиться к своим историческим опытам мудрее, спокойнее. В 1886 году он заново переделал воеводу для сцены. Впрочем, можно ли сказать, что поэтический набег на другие века русской истории ничего не дал драматургу? Нет, это было бы неправдой. Занятия истории оказались благотворны, расширили масштаб зрения Островского, когда он после некоторой паузы снова вернулся к пьесам на современные темы. Он стал смотреть на окружавший его мир исторически, с точным чувством дистанции, воспринимать нынешний день как момент текущего времени – Это отчетливо сказалось в комедиях конца 1860-х и 70-х годов. На первый план вышла не описательная неподвижность быта, а его переменчивость, новые люди, новые веяния и знакомые прежде лица в той мере, в какой они вписывались в движение века. Миновало уже полтора-два десятилетия с той поры, как Московский Малый Театр впервые перенес на сцену Пьеса Островского. Велика была радость начинающего драматурга оказаться в кругу великолепных актеров-единомышленников, какими были Проф Садовский, Сергей Васильев, Любовь Никулина Косицкая. Велико счастье называть театр своим театром. Но такая привилегия дается не навсегда. То, что привлекало новизной, становится привычным что ошеломляло как открытие, застывает в мертвых рамках традиции, ветшают не только декорации, но и интонации. Еще при жизни великого драматурга в 1870-е и 80-е годы случилось так, что он потерял прежнее взаимопонимание с театром и уж совсем не был понят театральной критикой. В результате такие пьесы, как «Поздняя любовь» и «Горячее сердце» В Москве, еще встреченный кисло-благожелательно, в Петербурге ожидал решительный провал. Совсем редки стали театральные триумфы Островского, памятные зрителям по премьерам его пьес в Малом театре 1850-х годов. Может быть, драматург стал писать хуже? Нисколько. Существенная причина этого недоразумения состояла в том, что и театр, и критика – обвыклись с неким штампом купеческой пьесы Островского и с сомнением оглядывались на попытки драматурга искать себя в иных темах и жанрах, переосмыслять старые сюжеты. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, сюжетная канва многих ранних пьес Островского как бы варьируется в его позднейшей драматургии. «Горячее сердце» по многим ситуациям и расстановке лиц напоминает «Грозу», Лес – воспитанницу, на всякого мудреца довольно простоты, комедию – доходное место и тому подобное. С точки зрения психологии творчества тут нет ничего загадочного. Подобно Мольеру и Шекспиру, Островский не придавал большого значения новизне интриги, справедливо полагая, что главное в театре – новый свет, бросаемый на лица, характеры, отношения людей. Но, вопреки мнению современной драматургу-критики – он вовсе не повторялся. Ставя знакомый читателям по прежним его пьесам характеры в новое положение, следя за движением и трансформацией открытых им прежде типов, Островский хотел художественно осознать те перемены, что произошли в русской жизни. А это неизбежно влекло за собой поиски нового жанра, иной ритм действия. Говорили поздний Островский стал похож на Насарду, филье, скриба, аже, вероятно, освоил легкость, энергию, интриги, отличавшей модных французских драматургов, не перенес ли он на Московскую театральную площадь темпы действия из театров на Парижских бульварах. Однако, вернее, пожалуй, думать, что повышенный, порой лихорадочный по сравнению со старыми купеческими пьесами сценический ритм, возник не как плод заимствования или выучки у драмоделов. Биржевые аферы, небывалые по масштабу плутни спекуляции, граничащие с уголовщиной, быстро составлявшиеся и лопавшиеся состояния, вызвали к жизни героев бешеных денег и пьесы «Волки и овцы». Всеобщая продажность, нарождающаяся гангстерство или просто умение, воспользовавшись обстоятельствами, мгновенно разбогатеть – делали интригу чертой жизни, а не сценической литературы. Что там старик Большов с его патриархальными замашками? Естественно, было ждать, что в любую минуту откроется дверь и войдет новоявленный герой-делец Беркутов или Васильков, объявится со своей цинической усмешкой глумов и лопнет грандиозная сделка, разблочится крупное мошенничество». Даже в пьесах, посвященных старой теме темного царства, Островский находит новые повороты действия и новый колорит. Ведь за минувшие годы темное царство с его самодурным произволом подалось, уступило, хотя и не оказалось сломленным до конца. Безответные и робкие, по определению добролюбого жертвы самодурства стали смелее поднимать голову и требовать своих прав. Сильные и своевольные принуждены были обуздывать свои прихоти, их могущество ускользало от них. Неторопливые эпические романные темпы банкрота и других ранних пьес казались невозможными. Привычка к безнаказанности долго мешает таким людям старого закала, как Ахов в комедии «Не все коту масленица» 1871 года, Понять, что времена беспрепятственного самодурства Тит-Титочей прошли безвозвратно. Недоумение перед зрелищем рухнувшего на глазах патриархального порядка вызывает у самовластного хозяина испуг, растерянность и помутненность сознания. Благим матом кричит караул, потерявшийся в сумерках в анфиладе комнат собственного дома Ахов. «Копил, грабил, нахватывал» и заблудился в собственном богатстве. Ахов еще пытается проповедовать один закон, волю хозяйскую, и животный страх, жить в котором, по его понятиям, для человека всего лучше. Но упрямство приводит ныне самодура к жестокому конфузу, и, склонившись над его поверженной фигурой, Островский говорит с укоризненной улыбкой, «Не все коту масленица, будет и великий пост». Новизна даже в традиционных для Островского жанрах бытовой драмы и комедии еще решительнее обозначилась в его социальной сатире «На всякого мудреца довольно простоты» 1868. Эту комедию называли иногда «горем от ума» 1860-х годов. Но в отличие от гениального создания Грибоедова, в этой пьесе, где так много, казалось бы, говорят о мудрости и уме, В речах героев царит густая антиинтеллектуальная стихия. В комедии не нашлось ни одного положительного или хотя бы страдающего лица. Пустейший ментор, важный барин Мамаев, почти примраченный разумом отставной генерал Крутицкий, либеральная балаболка Городулин, кающийся Саханжа Турусина, продажный газетчик Галутвин, вереница Глупцов или Прохвостов. Ум стал предметом торга, инструментом обмана, даром изворотливости и, похоже, ничем более. Для Островского, свято верующего в разум, воспитанного пушкинским сознанием, что ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертного ума, для просветителя Островского такое попирание мысли было нестерпимым и требовало отмщения, отмщения сатирой. В истории возвышения и падения Глумова был заложен драматический смысл. Эпоха безвремени, исторической паузы плодит не только глупцов-ретроградов и либеральных болтунов, мнящих себя руководителями общественного мнения. Даже умные, даровитые люди, способные в других условиях сделать многое, приходят к беззастенчивому карьеризму, распродаже ума и духовному предательству». Мы не найдем, пожалуй, во всем творчестве драматурга другого примера столь острой и глубокой общественной критики. Впрочем, сатирические мотивы иногда в юмористической, и, порой уже как в горячем сердце и в гротескной форме, слышны во многих пьесах 1870-х годов, в «Бешеных деньгах», «Лесе», «Волках и овцах». Случается, что герой Островского кочует из одной комедии в другую под своим именем. Глумов не пропал, когда в пятом акте пьесы о мудрецах ему указали на дверь. Он снова в хорошем обществе, в «Бешеных деньгах» 1869, снова язвит, подделывается, глумится в комедии, основной осью которой служит новый капитал. Над входом в пьесу будто горят огненными буквами два слова – Кредит и бюджет. Их на разные лады повторяют действующие лица. Кредит — это то, чем живет издолжавшееся, размотавшееся московское барство. Телятевы и Кучумовы еще ездят в экипажах, пьют дюжинами шампанское, держат лакеев, но все в долг. Бюджет — словечко новое для московских ленивцев и сибаритов пугающее, как жупил купчих. В Петровском парке, где прогуливаются герои бешеных денег, воздух насыщен нездоровым электричеством. Ожидаются внезапные разорения и возвышения, скупаются векселя, рождаются неожиданные источники дохода. Все это румянцам возбуждение играет на лицах. Торгуют и с биржевым расчетом даже красотой. В Лидии Чебоксаровой драматург отмечает цинизм, диковинный в столь юном и очаровательном существе. Он приветствует тот способ укрощения строптивой, к какому прибегает Васильков. Но сам герой оставляет автора в некоторой растерянности. Он подсмеивается над математической складкой его ума, сухо расчисляющего все наперед. Что и говорить, драматург предпочитает чистоплотную деловитость европейскую хватку нового дельца, азиатской распущенности, обмана, надувательству хорошо знакомых ему кит-китычей. Чуткий художник Островский высматривает в жизни и выставляет под свет рампы новые типы, не вынося над ними окончательного суда. Возможно, он надеялся при этом отчасти на нового Добролюбова, который объяснил бы публике общественный смысл его исканий, как когда-то было объяснено в журнале «Современник. Темное царство». Но в 1870-80-е годы драматурга ждало по большей части огорчительное непонимание. «Островский падает», «Островский исписался», твердила критика, и это в пору писания таких его пьес, как «Лес» и «Беспреданница», вошедших жемчужинами в репертуар русской сцены.